«Может, пришлете немного табаку?» — сказал Лукас. «Если только эти гаури дадут мне время покурить». «Завтра», — сказал дядя. «Сегодня уж не буду мешать тебе спать». И пошел. И за ним следом он. Но дядя пропустил его вперед, а он, выйдя из двери, повернулся и отступив, чтобы дать ему пройти, стоял и смотрел в камеру, Пока дядя вышел, захлопнул за собой дверь, и тяжелый стальной штырь вонзился в стальной паз с глухо прокатившимся звуком неотвратимой свершенности, подобным тому последнему трубному глазу, который прокатится в космосе, когда, как говорил дядя, машины, созданные человеком, в конце концов уничтожат, сотрут его с лица земли и, оставшись без основателей рода, ненужные самим себе, ибо им нечего будет уничтожать, захлопнут над собственным апофеозом последнюю выточенную карборундом дверь, замок которой отомкнется не часовым механизмом, а отзовется только на последний зов вечности. Дядины шаги, удаляясь, разносились по коридору потом дробный звук костяшками пальцев в дубовую дверь. А они с Луксом все еще смотрели друг на друга через прутья стальной решетки. Лукас стоял теперь под самой лампочкой посреди камеры и смотрел на него. И по его лицу трудно было сказать, что оно выражало. На секунду ему показалось, что Лукас что-то сказал. Но Лукас ничего не говорил. Стоял не шелохнувшись и только смотрел на него с безмолвной терпеливой настойчивостью до тех пор, пока шаги тюремщика не застучали на лестнице все ближе и ближе, и кованый засов на двери не грохнул, откинувшись. Тюремщик запер за ним засов, и они прошли мимо Лигейта, который все так же с листком юмора в руках сидел на складном стуле рядом со своим ружьем, напротив открытой настежь входной двери, вышли на крыльцо, потом пошли по двору к воротам на улицу, и он шагал сзади, а когда они уже вышли из ворот и дядя повернул к дому, он остановился, думая, «Негр-убийца, который стреляет белому в спину и даже ничуть не раскаивается в этом». Потом сказал «Я думаю, скитс Магон, наверное, где-нибудь здесь, на площади. У него ключ от мелочной ласки. Я уж отнесу Лукусу табаку сегодня». Дядя остановился. «С этим можно подождать до утра?» — сказал дядя. «Да», — сказал он, чувствуя на себе пристальный взгляд дяди, и даже не задаваясь вопросом, как ему поступить, если дядя скажет «нет» в сущности, даже и не дожидаясь ничего, а просто стоя рядом. «Хорошо», — сказал дядя, — «только не задерживайся долго». И теперь он мог бы уже уйти, но он все еще стоял, не двигаясь. «Мне кажется, вы говорили, что сегодня ничего не случится». «Я и сейчас так думаю», — сказал дядя, «но разве можно быть уверенным? Такие люди, как Гаури, Не придают большого значения смерти или тому, что человек умирает. Но вот покойник и то, какой смертью он умер, в особенности свой, кровный, это для них очень важно. Если ты достанешь табак, отдай тапсу, чтобы он отнес ему, и приходи поскорее домой. И на этот раз ему даже не пришлось говорить хорошо. Дядя повернулся и пошел. И тогда он тоже повернулся и зашагал к площади и шел до тех пор, пока не затихли дядины шаги. Тогда он остановился и подождал, пока черный силуэт дяди не превратится в белое пятно блеснувшего на свету полотнянного костюма, которое тут же исчезло за последним дуговым фонарем. А вот если бы тогда он пошел домой и оседлал хайбуя, Как только узнал машину шерифа, сейчас он был бы уже восемь часов в пути, почти за сорок миль. И тут он повернул и пошел назад, к воротам. Глаза Лигейта уже следили за ним, узнали его поверх развернутого газетного листа еще прежде, чем он дошел до ворот. А вот если он сейчас пойдет прямо, он может выйти в проход за забором и оттуда через пустырь, и оседлать Хайбоя, и махнуть задние ворота на пастбище, и оставить позади Джефферсон, и черномазых убийцы все, и пустить Хайбоя во весь опор. Пусть мчится, как хочет, куда угодно, а когда уж он совсем задохнется, пусть идет шагом, только чтобы хвостом к Джефферсону и черномазым убийцам. В ворота, по двору, через галерею, И опять тюремщик книгам вышел из двери справа, и на лице его сразу выразилось возмущение и тревога. «Опять?» — сказал тюремщик. «Да когда же вы, наконец, угомонитесь?» «Я там забыл одну вещь», — сказал он. «Полежить до утра», — сказал тюремщик. «Пусть лучше сейчас заберет», — с обычной своей спокойной медлительностью сказал Лигейт. А то, если до утра оставить, смогут ведь и растоптать.